Глава двадцатая Очнулся я довольно быстро, скинул с себя мусор и обломки, приподнял обрушившуюся внутреннюю стену и выглянул наружу из своего укрытия. Стену загнула от удара, прямо положила на меня. Она и прикрыла меня по итогу. Я смог неплохо так уцелеть, учитывая, что и внешней стене хорошо досталось. Я вижу небольшие прорехи в некоторых местах, а она, похоже, самая крепкая здесь была. Да, взрывчатка оказалась очень сильная и мегаэффективная. Я взглянул в сторону стойки и тусившего рядом с ней жабенка, но не обнаружил ничего знакомого в большом зале, который стал уже не таким и большим, ведь оказавшись заваленным разным добром, рухнувшим сверху. Похоже, несколько этажей этого странного сооружения рухнули вниз в стороне от взрыва. Взрывная энергия перебила опоры и вырвала крепления. Этажи не выдержали нагрузки и провисли вниз, перекрутившись как гусеница. «Если с одного брикета так все расколбасило, что же будет с еще трех?» Ильян больше сверху не смешивается, и бульканья не слышно. Только шорохи от оседающего хлама, и вроде какие-то стоны доносятся. Очень издалека, рядом с эпицентром, никто выжить не мог. Тем более, что в таком фривольном, раздетом виде, какими я запомнил те несколько фигур, недалеко от будки с дежурным жабенком. «Мне пока не хочется торопиться никуда». Надеюсь, ошеломление от взрыва не так сразу спадет с этих самых лягушек, которые наслаждались чужими погубленными жизнями прямо так, без особой одежды. Или я просто не рассмотрел ее на них. «Это я очень удачно зашел», — подумал я. «И как теперь понимаю, моя личная удача, плюс проявленная недопустимая небрежность при проверке моего статуса дежурным лягушонком, плюс общая нервозность из-за неожиданного нападения на промышленную базу, срочный приказ 006-му явиться под жабьевочи своих хозяев, все вместе помогли мне оказаться перед открытой дверью в святая святых базы, в жилые помещения. Муж не знаю, зачем в них заводили этих троих главных своих приспешников, но эта славная традиция очень мне помогла самому остаться в живых. Иначе пришлось бы взрывать брикет в моей кондейке, нанеся также серьезный ущерб базе, но потеряв для себя всякую возможность пережить первый взрыв. А теперь я в той же броне — почти не пострадавший от взрыва, с еще тремя такими же эффективными брикетами, собираюсь действовать и дальше таким же решительным образом. Да и мой меч со мной, и я очень хочу пустить его в ход, добить раненых и покрымсать выживших. Но пока я жду, не веря, что разобрался так прямо со всеми противниками вокруг. Хотя брикеты кинул направленным в дальнюю сторону от себя и основные разрушения именно в той стороне, но и комнатки, где я пережил большой бабах, тоже здорово досталось. По плану, на моем коммуникаторе, я нанес серьезные разрушения примерно одной четверти базы. Надо не забывать, что еще корпус звездолета находится внутри огромного здания. Он-то, конечно, гораздо крепче всего остального здания. Но основные балки крепятся именно к нему, как рассказали мне местные, отвечая на мои вопросы. Они серьезно изучили устройство таких сооружений на своих, подвергшихся подобному захвату планетах, тем более, что они все должны оказаться типичными. Не удивлюсь... Если еще много выживших лягушек уже опомнились после взрыва и собираются провести спасательную операцию в этой четверти базы, разумно рассчитывая, что я тоже убился. Ведь они должны собрать выживших и заделать образовавшиеся щели в потрепанном наружном корпусе. Или спрятаться в самом звездолете, переживая разруху и поступление местного воздуха. Поэтому я достаю из мешка еще один брикет взрывчатки, поднимаюсь на ноги, и могучим брызком отправляю ее катиться теперь в правую сторону. Брикет скачет и подпрыгивает по гладкому полу, скрывается под каким-то обломком, надеюсь, что направленная стороной взрыва не ко мне. Метров 80 до него, гораздо дальше, чем в первый раз вышло. Но в какую сторону он теперь взорвется, я не знаю, и холодок пробегает по потной спине. Хотя погнутая вторая стенка ограждения хорошо прикроет меня от нового взрыва, Она прямо так по-матерински предлагает мне переждать новые разрушения под своей защитой, создавая очень острый угол с полом, так что лучше и придумать невозможно. Идеальное укрытие для меня на самом деле. Под таким углом никакие осколки и металлические предметы ее не пробьют. Я захожу в меню и вижу, что оно совсем недействительно. Похоже, что вся нейросеть слетела от взрыва. Или оставшиеся ганги вычислили меня и принудительно отключили от нее. Или вообще всех отключили на всякий случай. Но похоже, что все слетело именно от взрыва. Все может быть, но я не унываю. Наоборот, у меня радостные ощущения, и чувство счастья прямо переполняют меня. Я сделал гораздо больше, чем собирался в самом удачном случае, и я еще жив. Даже хорошо вооружен тремя брихетами взрывчатки и еще двумя бластерами, один из которых трофейный и очень красивый, прямо какой-то адмиральский, как мне кажется». Я уже подумал было, что это познание или восприятие советует пересидеть мне какое-то время в своем укрытии, не начиная активных действий. Но оба навыка точно не работают, пока хозяева не подчинят свою нейросеть, без которой они и сами как без рук. Они не видят себя, меня и вообще оторваны от управления, не могут командовать боевыми роботами или своей небольшой, но эффективной, которая не станет раздумывать ни секунды, чтобы умереть за них, армией. Наверняка дублирующих средств связи у сейчас и нет. Впрочем, если они имеются в наличии, теперь затруднительно найти их и воспользоваться так сразу. Мое развитое в прошлой жизни предчувствие меня все же не обмануло. Где-то через десять минут я услышал шаги по искореженному металлу, негромкое бурчание, и что кто-то прокладывает путь в эту сторону базы со стороны, которая мне не видна. Довольно быстро они собрались. Есть какая-то военная прослойка и с организацией порядок, — подумал я заметив, наконец, приближающиеся ко мне фигуры из центра базы. Ганги-лягушки уже успели надеть прозрачные шлемы на головы, какие-то защитные доспехи на туловище и задние конечности тоже в чем-то защитном, как и передние, в которых они сжимают точно такие же бластеры, как и тот, который я поднял с тела 006 Похоже, что это серьезные агрегаты, а для 006 это оказалось как бы подарочное и почетное оружие. Было таким. Парочка оккупантов непрерывно смотрит вперед, контролируя пространство перед собой. Остальные раздвигают обломки и поврежденные конструкции, достают тела из-под них и после первого же взгляда оставляют лежать на местах. Понятно, что в центре взрыва в живых не мог никто остаться. Теперь медленно, но верно новая партия фиолетовых смельчаков заходит в зону действия закатившейся под обломки взрывчатки. Я жду еще несколько минут и собираюсь ждать дальше, Но вот кто-то из поисковой партии приподнял неудачно для себя обломок конструкции, нашел мой брикет взрывчатки, а по поднявшемуся переполоху я понял, что тянуть больше нет смысла. Выставив руку в сторону ловушки, я нажал ее личный брелок, привязанный именно к этому брикету, и нырнул в свое укрытие, успев заметить, как рядом тут же прошел луч бластера. То, что кто-то успел среагировать на мое легкое движение и даже достаточно метко выстрелить рядом, Говорит мне, что стрелок довольно опасный тип. Надеюсь, что через три секунды его опасность окажется в прошлом. Был, ибо отщелкали еще две оставшиеся секунды, и неимоверный силой грохот свалился на мою, слава богу, что в крепком шлеме с закрытыми слуховыми перегородками и выдвинувшимся фильтром от видовитых газов уже немного пострадавшую голову. Меня еще сильнее прижало загнутой стенкой, Рядом послышались множественные звуки прилетевших и ударившихся о на наружную стену предметов, несколько из них упало на мою защиту, и я не сразу смог подтянуть колени, чтобы отодвинуть стенку спасительницу от себя. Когда улегся первый слой летающих по освобождающемуся пространству легких предметов и остатков от каких-то оранжерей, я выбрался в сторону от убежища и наткнулся на взгляд переломанного и умирающего ганга, принесенного взрывом в стенку прямо надо мной и теперь лежащего на моей защите. Я еще успел прошипеть ему в треснутый прозрачный шлем, что я пришел за вами всеми тварями, и легко вы не умрете, но кажется, что он уже умер, не дослушав знакомый с детства ему язык и мои грозные обещания. Первый же взгляд на место взрыва показал мне пустое пространство, протянувшееся теперь метров на сто дальше, и даже стену, обозначающую конец базы. По примерному плану она и должна быть метров двести на двести, В несколько этажей, насколько я помню. Теперь уцелели только верхние этажи, как мне видно отсюда. Еще взрыв перекинул кучу конструкций и оставшегося оборудования в конец базы, обнажив еще несколько повреждений во внешней обшивке несущей стены. Думаю, что теперь точно количество желающих отправить, а главное, что могущих включиться в поисковую партию, сильно поуменьшится. Хотя мне кажется, что живых и не сильно поврежденных гангов осталось очень мало. Может, что и вообще их больше нет. И нейросети они точно уже не восстановят, не смогут вызвать поддержку из казарм. Может, и боевые роботы остановились в момент, потеряв управляющий сигнал, перестав гоняться за моими товарищами. Ладно, много чего хорошего принесли взрывы, ловко подкинутые мной взрывчатки. Теперь пора выходить на разведку. Жаль, что меню заблокировано, и в незаметность мне не уйти. Придется привыкать к тому, что я теперь всегда виден врагам. Под ногами шуршит и скрипит постоянно. Весь пол забросан остатками и ошметками после двух мощных взрывов. Теперь я направляюсь в левую сторону. Правая почти полностью расчищена от конструкции врагов. Я добираюсь до бурелома загнутых и поломанных предметов, остатков крепежей и мебели, понимая, что здесь не удастся пройти, не производя сильного шума и не привлекая к себе ненужного мне внимания. Не думаю, что остались целые и не пострадавшие ганги. Только пустить луч из бластера в меня много для этого не требуется, Только одну действующую руку и бластер рядом. Ну и хотя бы один целый глаз на башке. Да и взрывчатку мне незачем экономить. Обратно я ее точно не повезу. Поэтому нахожу просеку во вздобленных конструкциях, закидываю брикет туда и бегу обратно в свое укрытие. Снова проверяя на экране коммуникатора и опять закрывая слуховые фильтры шлема, дыхательный остался на месте с прошлого раза. Скидываю со своего счета тела лягушки Подхватываю выпавший из ее лапки бластер и ныряю в укрытие. Потом высовываю наружу руку с новым брелком, направляю ее в сторону брикета и нажимаю кнопку. Третий бабах снова заваливает мое убежище кучей хлама, тел больше не прилетает, во всяком случае целых, и я поднимаю голову сразу, рассматривая задымящейся кучей переломанных уже в хлам конструкций, теперь хорошо видный мне корпус звездолета. Серый, не особенно какой-то обтекаемый, Похоже, на шестиэтажный узкий дом, стоящий на прочной платформе, только, конечно, без окон. Явно не от своих же продуктов сгорания отталкивается, на каком-то другом принципе взлетает. Арабы мне заняться именно звездолетом, пока потрепанные, но вероятно, что выжившие лягушки не запустили двигатели или что у них там есть, и не разметали остатки базы вместе со мной. Теперь, когда я добился своего, отомстил так, как местные и не мечтали, или просто боялись, есть у меня и такое подозрение, пора усугубить свою вину и добить всех выживших. Желательно при этом еще и самому остаться в живых, чтобы научить разумные и правильные цивилизации как следует раскатывать под ноль злобных карликовых лягушат. На меня напал этакий залихватский мандраж. Я выбрался из убежища, немилосердно шумя в своем спасительном углу и не спеша отправился к кораблю. В серой стальной или еще какой стене звездолета я не увидел никакого уязвимого места попытка заглянуть вниз и рассмотреть дюзы звездолета ни к чему не привела следы попадания силы и взрывов обломков и кусков оборудования имеются только именно следы от грязи и ударов никаких повреждений или вмятин не видно и что мне делать метрах в метрах восьми от пола виднеются какие то технологические заглушки и возможно двери которыми пользуются ганги но до них мне не так просто добраться «Интересно, если звездолет до сих пор выдает силовое поле, смогу я покинуть базу или все же нет?» Приходит в голову мысль, ведь водитель командирского жука должен дожидаться своего начальника тупо и преданно, несмотря на раздавшиеся рядом взрывы. «Тогда у меня есть хороший шанс вернуться в подземелье местных, чтобы порадовать их новостью об ошеломляющей победе. Хорошо бы и звездолет как-то повредить, чтобы он не улетел никуда» а попал в качестве трофея моим новым товарищам по борьбе почти целым. Раздумывая, как поступить, я обошел звездолет кругом, потом отошел подальше и попробовал осмотреть остатки конструкций, не найду ли я чего интересного вокруг себя. Не нашел ничего такого, только попался в углу почти целый труп одной из лягушек. Повинуясь непонятному чувству, я вскрыл ему живот мечом и, мыкая его в сиреневое тело, Такой же сиреневой жидкостью написал на светлом полу четыре цифры, номер своей планеты в местном каталоге 9354, Чтобы знали, с какой планеты добрался к нему Мститель, то есть я, собственной персоной. Почему-то мне очень захотелось так поступить, та легкость, с которой я благодаря, конечно, фантастической удаче расправился с непобедимыми гангами, удивила меня самого.